Глава 42. Меня ты Удивленно. но я не спешила брать в руки подарок. Одного с меня сегодня хватило. Возьми, он не причинит тебе вреда. У меня и мысли не появилось, что подарок отрея может мне навредить. Я до сих пор ему не доверяла. Помня все, что он делал и говорил, я продолжала относиться к нему настороженно, но это никак не было связано с моей безопасностью. Я точно знала, что мое убийство не входит в планы Рея, но если бы он поделился своими планами относительно моего будущего, мне бы они точно не понравились. Что это? Зачем так и не протянув руки за подарком. Выражение лица Рея не изменилось. Но в пещере резко похолодало на несколько градусов. Он раскрыл коробочку. На чёрном бархате лежала тонкая золотая цепочка с кулоном. Это кулон. В центре ведьмин камень. В овальной оправе переливался тёмно-зелёный камень с малиновыми крапинками. Необычный, раньше я таких не видела. Зачем он мне? спросила, а сама стала рыться в памяти, что я знаю о камне. Ничего. На моей шее есть уже медальон, зачем мне еще кулон? Для защиты. Он парный, второй на мне. Рэй вытянул цепочку из под рубашки. Его кулон был в виде неровного треугольника, а камень почти черный. Если тебе будет угрожать опасность, сожмешь в кулаке и позовешь. но сначала их нужно настроить друг на друга. Настроить, и как это сделать? Судя по тому, как застыло его лицо, ответ мне вряд ли понравится. Ты ведь не боишься крови? Мне нужна всего лишь пара капель. Не боюсь, но расставаться даже с парой капель не вижу смысла. Я договорить не успела. Глаза Рея вспыхнули тьмой. Он схватил меня за локти и дернул на себя. Послушай, Лариана, хватит играть в самостоятельную барышню, которая по силу справится со всеми бедами. Не справишься. Филиус лежит в нашей семейной усыпальнице. Хос мертв. Сколько еще будет покушений, мы не можем предугадать. Спрячь свою гордость и позволь нам помочь. Тряхнул меня так сильно, что зубы клацнули. Держи. Вытащив кулон, вложил мне в руку. Не сказав больше ни слова, Рей достал из кармана булавку. Прежде чем он проколол мне палец, я ощутила ледяное дуновение. Заморозил прокола я не почувствовала. Нашептывая слова заклинания на древнем языке, поднес мою руку к своему кулону, чуть нажав подушечку, заставил каплю крови упасть на камень. Тот вспыхнул, впитывая в себя кровь. Продолжая читать заклинание, он проделал тот же ритуал с кулоном, который лежал в моей руке. Нужно его надеть, произнес Рей, как только закончил читать заклинание. Линс, я тебя звал ухмыльнувшись совсем недружелюбно я и не слышала как вошел оборотень. он передвигался бесшумно вас долго не было я стал волноваться между мужчинами шел молчаливый диалог я заметила как они переглядываются но что все это могло значить даже не догадывалась забрав кулон у меня из ладони, рей зашёл со спины убрав на плечо мои волосы принялся застёгивать Из его действий пропала легкость, было ощущение, что он раздражен. По пальцу текла кровь, а у меня не было ничего, чем можно было бы ее остановить. Целительскими заклинаниями даже самыми простыми я не обладала, но Рей наверняка я помогу. Линз подошел ко мне и взял за руку, Поднес окровавленный палец к своему лицу, держал крепко. Захочешь, не вырвешься. Что ты делаешь? От злого голоса Рея, который прозвучал из-за спины, я вздрогнула. Ты же знаешь, что слюна оборотней лучше антисептик, а еще она моментально заживляет небольшие раны. Прежде чем я успела понять и воспротивиться, мой палец оказался у линца во рту. Это не было неприятно, как я предполагала. Скорее я готова была провалиться сквозь землю от смущения. Было в этом жесте что-то интимное. Слезав языком кровь, он довольно произнес. "Ты очень вкусная". Улыбнувшись, отпустил мою руку. Рей уже застегнул кулон. "Спрячь", кивнул мне, даже не взглянув в мою сторону. "Для этого есть заклинание", выговаривая сквозь зубы, произнес он улыбающемуся другу. "Возвращайся к себе". по По-прежнему, не глядя в мою сторону, он направился к выходу. Идём, Лариана, я провожу в твою комнату, сказал Линс, продолжая улыбаться.